Глава 19. «Добрый вечер!» Господин Перекур был ниже ростом, чем представлял Альбер. «Мы нередко воображаем, что сильные миры сего высокого роста, и удивляемся, обнаружив, что они вполне обычные. Впрочем, обычными они не являлись. Альберт это ясно видел. У господина Перекура была особая манера пронзать вас взглядом, задерживать рукопожатие на лишнюю долю секунды и даже улыбаться. Ничего обычного». Он был должен быть создан из стали, чрезвычайно уверен в себе. Вот из таких и получаются те, кто несет ответственность за судьбы мира. Эти развязывают войны. Альберу стало страшно, он не знал, удастся ли обмануть такого человека. К тому же он поглядывал на дверь гостиной, каждую секунду ожидая внезапного появления капитана проделя Господин Перекур весьма учтиво указал на кресло, и они уселись, будто повинуясь легкому движению ресниц. Появились слуги, выкатили столик с напитками, принесли закуски. Среди прислуги была и хорошенькая горничная. Альбер старательно отводил от нее взгляд, и господин Перекур взирал на Альбера с любопытством. Альбер никогда не понимала чего Эдуард не хотел сюда возвращаться. Должно быть, у него были веские причины. После встречи с господином Перекуром до него стало смутно доходить, что общество подобного человека не всем может прийтись по вкусу. Это был человек твердый, не оставляющий надежды, созданный из такого же весьма специфического сплава, как граната, снаряда, бомба. Такой прикончит тебя одним выстрелом и даже не заметит. Ноги Альбера действовали, вместо него они пытались встать. — Что будете пить, господин Майар? — спросила Мадлен с широкой улыбкой. — Он в ступор, взять — вот незадача. По торжественным случаям и когда был при деньгах, Альбер пил кальвадос — простой крепкий напиток, который в богатых домах заказывать не принято. Но чем его заменить в подобных обстоятельствах, он не имел ни малейшего представления. «Э, — Как насчет бокала шампанского? — предложила Мадлен, стремясь помочь ему. «Э, — Право же, — отважно усомнился Альбер, ненавидевший пузырьки. Знак долгое молчание, затем явление мажор-дома и ведерко со льдом. Все наблюдали за артистически затянутой церемонией извлечения пробки. Господин Перекур сделал нетерпеливый жест. «Давайте, давайте, разливайте, не сидеть же здесь всю ночь». «Стало быть, вы хорошо узнали моего сына?» — спросил он, наконец, наклонясь к Альберу. В этот момент Альбер понял, что программа вечера определена. Господин Перекур в присутствии дочери будет расспрашивать его о гибели сына. Про Делю в этом спектакле нет места. Дело семейное. Ему полегчало. Он посмотрел на стол, на пузырьки, поднимавшиеся на поверхность шампанского бокала. А с чего начать, что говорить? Хотя он над этим не раз задумывался, слова не шли. Господин Перекур в недоумении что нужно добавить. «Моего сына Эдуара». Он размышлял, действительно ли этот мальчик знал его сына. Сам ли он написал это письмо? Откуда знать, как там все это происходило? Может, наугад указывали, кому писать письмо родным товарища? У каждого свой день отправления повинности? Каждый раз повторяют одно и то же, ну, в общем, в этом духе. Но ответ прозвучал искренне. — О, да, господин Перекур, мы в самом деле часто общались с вашим сыном. То, что господин Перекур хотел поузнать о гибели своего сына, вскоре стало не так важно. Важнее было то, о чем говорил этот бывший солдат, ведь он говорил о живом Эдуаре. Эдуар в окупной грязи, о похлебке, о раздаче сигарет, о вечерней игре в карты. Эдуар, присев поодаль, рисует, склонившись над блокнотом. Альбер описывает скорее воображаемого Эдуара, чем того, с которым был рядом в траншеях, но не сходился близко. Для господина Перекура это было вовсе не так болезненно, как он предполагал. Почти приятная картина. Он даже улыбнулся, пересилив себя. Мадлен уже давно не видела, чтобы он улыбался с такой искренней теплотой. Если позволите, — заметил Альбер, — он, правда, любил шутки. Расхабрившись, он принялся описывать и в тот день, когда и... А, еще помню, как это было вовсе не трудно. Все, что припоминало о ком-то из товарищей, он приписывал Эдуару, при условии, что это выставляло его в благоприятном свете. Господин Перекур вновь открывал своего сына. Он слышал поразительные вещи. Он правда так сказал, говорю же вам. Но ничему не удивлялся. Ведь Перекур свыкся с мыслью, что в сущности никогда не знал Эдуара. И ему можно было рассказывать все, что угодно. Дурацкие байки про столовку промыло для бритья. Школьные шуточки, солдатский юмор. Наконец, обретя направление, Альбер решительно прорвался дальше, причем не без удовольствия. Он даже несколько раз вызвал смех забавными историями про Эдуара. Господин Перекура тер глаза. Подкрепившись шампанским, Альбер говорил, не сознавая, что его рассказ без конца соскальзывает с армейских шуток на замерзшие ноги, с партии в карты на крыс с величиной, с кроликов и смердящие трупы которые не успевали подбирать санитары. И все в шутейном тоне. Альбер впервые рассказывал о своей войне. Ну так вот, ваш Эдуар как-то говорит. Альбер рисковал хватить через край, говоря слишком горячо, слишком правдоподобно, с избытком деталей, растворить сложносоставной портрет товарища, которого он называл Эдуаром, но ему выпал Такой слушатель, как господин Перекур, даже когда тот улыбался или смеялся, В его серых глазах мелькал хищный блеск, который разом сбавлял воодушевление. «А как он был убит?» Вопрос обрушился со звуком падающего ножа гильотины. Альберт застыл, приоткрыв рот. Марлен смотрела на него, как ни в чем не бывало, вся такая изящная. «Был сражен пулей, господин Перекур, при взятии высоты 113». Он резко остановился, чувствуя, что уточнение, высота 113 самого по себе недостаточно. В каждом из собеседников его слова откликнулись по-своему. Мадлен припомнила объяснение, которое дал ей лейтенант Парадель, когда они познакомились в центре демобилизации, когда она сжимала в руке письмо, сообщавшее о смерти Эдуара. Господин Перекур в который раз подумал о том, что эта самая высота 113, стоившая его сыну жизни, принесла орден будущему зятю. Для Эльбера это было мелькание картин. Воронка от снаряда, стремительно надвигающийся на него лейтенант. Сражен пулей господин Перекур, продолжил он со всей доступной ему силой убеждения. Мы бежали на приступ высоты 113. Знаете, ваш сын был один из самых храбрых и... Господин Перекур едва заметно наклонился к нему. Альбер остановился. Мадлен тоже склонилась к нему, заинтересованная, готовая прийти на помощь, вроде как подсказать ускользающее слово. Альберт до сих пор не вглядывался, и вдруг узрел непостижимое сходство Эдуара и его отца. Какой-то миг Альбер крепился, а потом разрытался. Он плакал, закрыв лицо руками, лепещая извинения, невыносимая боль. Даже после ухода Сесиль он не ощущал такой скорби. Вот и сомкнулись все страдания конца войны и тяжесть его одиночества. Мадлен протянула ему платок, он продолжал извиняться и плакал в тишине. Каждый погрузился в свое горе. Наконец Альбер злочно высморкался. Простите. Едва начавшийся вечер был рассечен этим моментом истины. Можно было бы ожидать большего от обычной встречи, от ужина, чтобы они не делали, а самое главное, уже сказано, Альбером от имени всех. Этот сбой господин Перекур воспринял несколько болезненно. Устаем уже к вопрос. Он не задал его и знал, что уже не задаст. Говорил Эдуар о своей семье? Впрочем, неважно. Ответ он знал. Усталый, но полное достоинство, он поднялся. — Пойдемте, мой мальчик, — сказал он, протягивая руку, чтобы поднять Альбера с канапе. — Вы поедите, и вам станет легче. Господин Перекур смотрел, как Альберу плетает ужин, круглое лицо, наивные глаза. И как с такими людьми мы умудрились выиграть войну. Все эти роскости не об Эдуаре. Что тут правда? Выбирать должен был он. Важно, что рассказ Майара передавал не столько жизнь самого Эдуара, сколько обстановку, в которой тот провел всю войну. Молодые люди каждый день рисковали своей шкурой, а по вечерам смеялись, сидя в окопах с отмороженными ногами. Альбер ел медленно и безостановочно. Он отработал свой дневной паёк. Назвать все то, что ему подавали, было невозможно. Хорошо перед глазами было меню, чтобы следить за этим балетом перемены блюд. Вот это должно быть называется мусом из даров моря. Вот железо, ливное из дичи, а это, наверное, суфле. Альберт старался не выказывать изумлений, чтобы не выдать, насколько он беден. На месте Эдуара он, пусть даже и с искорюженным лицом, вернулся бы сюда и ни на секунды, не колеблясь, насытился бы этими яствами, обстановкой, роскошью не говоря уже о черноглазой горничной, его стесняло и мешало оценить по достоинству всю эту еду, то, что дверь, через которую входили слуги, была расположена у него за спиной, и каждый раз, когда она открывалась, он напрягался, оборачивался, из-за чего еще больше походил на изголодавшегося человека, который жадно предостерегает прибытие очередного блюда. Господин Перекур никогда не узнает, что правдивого было в том, что он слышал, включая то немногое, что касалось смерти его сына. теперь ты не имела такого же значения. Именно с такого отречения, подумал он, и начинается траур. Во время ужина он пытался вспомнить, как протекал траур по его супруге, но это было так давно. Наступил момент, когда альберт после того, как перестал говорить, перестал есть. Воцарилось молчание. Из большой гостиной чутьливо слышалось позвякивание приборов, будто колокольчики. Наступил сложный момент, когда каждому казалось, что он плохо воспользовался обстоятельствами. Господин Перекур погрузился в размышления. мадлен взяла на себя обязанность поддерживать разговор. «Кстати, господин Майар, если вы не сочтете этот вопрос с нескромным, в какой сфере вы работаете?» Альбер проглотил, нижуя кусок пулярки, схватил свой бокал бордо, сделал глоток, что-то одобрительно пробормотав, чтобы выиграть время. «В рекламе», — ответил он, наконец. «Я работаю в рекламе». «Как увлекательно!» — откликнулась Мадлен. «И что именно вы делаете?» Альбер поставил бокал, откашлившись, сказал. «Собственно говоря, я работаю не в самой рекламе, а в фирме, которая занимается рекламой. Я, видите ли, бухгалтер». Это звучало похуже, он понял это по лицам, не так своевременно, не так увлекательно, к тому же это отсекло еще хорошую тему для разговора. «Но я вникаю в дела», — добавил Альбер, ощутив разочарование аудитории. «Это весьма, весьма интересный сектор» больше он не нашел, что сказать. Он благоразумно отказался от десерта, кофе и коньяка. Господин Перекур внимательно смотрел на него, чуть наклонив голову, тогда как Мадлен с естественностью, выдававшей большой опыт общения в подобных ситуациях, поддерживала совершенно бессодержательный разговор, не допуская простоев. Альберт в холле послали за его пальто, вот-вот появится молоденькая горничная, а господин Маяр. — сказала Мадлен. — Громадное вам спасибо за то, что соблаговолили прийти к нам. Между всем пришла вовсе нехорошая горничная, а другая некрасивая, тоже молодая, но невзрачная, от которой веяла деревня. У той хорошенькой, должно быть, уже закончился рабочий день. Тут господин Перекур вспомнил о ботинках, которые приметил прежде. Он опустил глаза, а гость тем временем облачился в свою перекрашенную куртку. Мадлен на ботинки не смотрела, она сразу и заметила, новое, блестящее, дешевое. Господин Перекур задумался. «Скажите, господин Майар, вы ведь упомянули, что вы бухгалтер?» «Да». Надо было получше приглядеться к этому парню. Когда он говорил правду, это тотчас было видно по его лицу. «Слишком поздно, ну ладно». «Так вот», — продолжил господин Перекур, — «нам нужен бухгалтер». Как вам известно, кредит сейчас на подъеме. Страна должна инвестировать. В настоящий момент существует масса возможностей. Какая жалость, что подобное выражение не использовал директор банка Парижского союза, который выставил Альбера за дверь несколько месяцев назад. Я не знаю, какое у вас жалование, — продолжил господин Перекур, — но это и не важно. Знаете, что если вы займете пост у нас, вам будут предложены наилучшие условия. Я лично это вам обещаю. Альбер сжал губы. Он был переполнен информацией, у него перехватило дыхание от такого предложения. Господин Перекур благожелательно смотрел на него. Мадлен, стоявшая рядом, мило улыбалась, как мать, которая смотрит на ребенка, играющего в песочнице. «А «Дело в том...» — Альбер запнулся. «Нам нужны молодые, динамичные и компетентные люди». Перечисление этих качеств окончательно перепугало Альбера. Господин Перекур говорил так, будто Альбер был выпускником Парижской высшей коммерческой школы. Кроме того, было очевидно, что он заблуждается относительно его особо. Альбер отдавал себе отчет, что покинуть живым особняк Перекуров уже чудо. А приближаться вновь к этой теме, пусть даже это будет связано с работой, при том, что в коридорах маячит тень капитана Прадель. «Большое спасибо», — сказал Альбер. — Но у меня очень хорошая должность. Господин Перекур поднял руки, понимая, ничего страшного. Когда за Альбером закрылась дверь, он на минуту задержался в задумчивости. — Спокойной ночи, моя дорогая, — сказал он. — Спокойной ночи, папа. Он поцеловал дочь в лоб. Мадлен так целовали все мужчины.